моя печали. Третья часть автобиографической трилогии Льва Копелева. Название книги дала церковь, в которой находилась Марфинская шарашка, описанная также Александром Солженицыным в романе «В круге первом». В этом закрытом институте за колючей проволокой Копелев провел 8 лет, занимаясь разработкой секретной телефонии. Здесь он передумал, всю прошлую жизнь, и решил, что тюремное заключение было ему справедливой карой. Теперь я понимаю, что моя судьба, казавшаяся мне тогда нелепо несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и справедливой, и счастливой. Справедливой потому, что я действительно заслуживал кары, ведь я много лет не только послушно, но и ревностно участвовал в преступлениях, грабил крестьян, Раболептно славил Сталина, сознательно лгал, обманывал во имя исторической необходимости, учил верить лжи и поклоняться злодеям. А счастье было то, что годы заключения избавили меня от неизбежного участия в новых злодеяниях и обманах. И счастливым был живой опыт арестантского бытия, ибо то, что я узнал, передумал, перечувствовал в тюрьмах и лагерях, Помогло мне потом. Наши тюрьмы являются отражением всей нашей жизни при настоящем строе. п а. Кропоткин В памяти Ивана Брыскина, Гумера Измайлова, Евгения Тимофеева и всех друзей, приятелей и товарищей тюремных лет, которых уже нет среди живых.